Глава вторая, повествующая о том, как Шидзинь ночью покинул уезд Хуаинь и как командир охранных войск Луда ударом кулака убил мясника Джена. Обнаружив, что войско окружило его усадьбу, Шидзинь воскликнул «Что же нам делать?» В ответ на это Джу-У и два других разбойника, опустившись перед ним на колени, воскликнули. — Старший брат, ты человек незапятнанный и не должен страдать по нашей вине. Мы поступили бы недостойно, если б впутали тебя в свои дела. Скорей свяжи нас, выдай властям и требуй вознаграждения. — Нет, ни за что. Мыслимо ли это? — запротестовал Ши-Дзинь. Выйдет так, словно я завлек вас в западню, чтобы выдать властям и получить награду. — Да ведь я буду опозорен перед всей Поднебесной. — Нет, уж если придется погибать, так я умру с вами, а останемся в живых все будем живы. — Встаньте и успокойтесь. Мы придумаем что-нибудь поумнее а пока я пойду, разузнаю, как обстоят дела. Ши Цзинь поднялся по лестнице на стену и закричал, обращаясь к начальникам отряда. — Эй вы! Как смеете вы глухой ночью вторгаться в мое поместье? — Не обвиняйте нас в самоуправстве, — отвечали те. — Мы пришли по доносу Ли которая здесь вместе с нами. «Ли — Лидзи! — скричал Шидзинь. — Так это ты клевещешь на невинных людей? — Я и сам ничего не знал, — стал оправдываться Лидзи. — В роще я подобрал письмо, которое потерял ваш слуга вансы А когда в уезде прочитали это письмо, так сразу все и раскрылось. — Но ведь ты говорил, что никакого письма не было. — обратился Шидзинь к Вансы. Откуда же оно взялось? Я тогда был пьян, ответил Вансы и совсем забыл про него. Скотина, громко выругался Шидзинь. Как же теперь быть, подумал он про себя. Между тем, командиры прибывших отрядов, как и все другие, очень боялись Шидзиня и не осмеливались ворваться в поместье. Вожаки разбойников знаками показали Шидзиню, чтобы он сделал вид, будто готов пойти на уступки. Шидзинь понял замысел своих друзей и закричал со стены вниз. — Отойдите подальше, господа командиры. Я сам свяжу главарей и выдам их властям. Начальники стражи, боясь Шидзиня, охотно согласились на его предложение. «Наше дело сторона», — сказали они. «Мы подождем, пока вы сами с ними управитесь. А потом, если вам будет угодно, вы можете вместе с нами поехать в уезд за награды». Спустившись со стены, шедзинь прежде всего отвел виновника беды вансы в сад за домом и заколол его там кинжалом потом он приказал слугам увязать наиболее ценные вещи в узлы и зажечь сорок факелов затем шедзинь и трое разбойников надели боевые доспехи вооружились с саплями и мечами и подоткнув за пояс полы халата подожгли сеновал, находившийся на краю поместья. Узлы с вещами Ши Цзинь приказал слугам взвалить на плечи. Увидев пожар, войско, стоявшее за стеной, бросилось в обход поместья. Тогда Ши Цзинь поджег свой дом и, распахнув главные ворота, с боевым кличем ринулся вперед. За ним последовали Джу Янчунь и Чэньда вместе с несколькими разбойниками, сопровождавшими своих предводителей и слугами Шицзиня, тащившими узлы с добром, они прокладывали себе дорогу, нанося удары направо и налево. Поистине, в бою Шицзинь был подобен тигру, и никто не мог остановить его. Позади бушевал огонь, Ловко орудуя мечом, Шитзинь столкнулся лицом к лицу с командирами отряда. С ними был и охотник лидзи Шитзинь Ши пришел в ярость. Справедливо говорят, при виде врага зрение обостряется. Командиры, поняв, что над ними нависла смертельная опасность, пустились на утек. За ними кинулся было и лидзи но Шэдзинь настиг его и рассек одним ударом сабли. В это время Чэнь-да и янчунь догнали командиров и покончили с ними. Начальник уезда, не помня себя от страха, ускакал обратно. Солдаты, спасая свою жизнь, разбежались кто куда. А Шэдзинь беспрепятственно добрался со своими спутниками, до разбойничьего стана на горе Шао-Хуашань. Отдохнув и немного успокоившись, Джу-У приказал устроить пир в честь благополучного исхода событий. Но об этом мы рассказывать не будем. Прошло несколько дней, и Ши-Дзинь призадумался. Для того, чтобы спасти трех человек, я сжег свое поместье. Правда, у меня осталось кое-что из ценных вещей, но хозяйства уже нет. Поразмыслив, Шэдзин решил, что оставаться среди разбойников ему не следует, и обратился к Чжу У и его приятелям с такими словами. Мой учитель-мастер фехтования Ван Зинь служит на Западе в войсках пограничной охраны. Я давно собирался отыскать его, но из-за смерти отца не смог сделать этого раньше. Теперь, когда все мое имущество погибло, ничто не препятствует мне отправиться к Ван Дзиню. Старший брат уговаривал его Джуу. «Никуда тебе ехать не надо. Поживи у нас еще немного, а потом мы решим, как быть». Если ты не хочешь вместе с нами разбойничать, то подожди, пока эта история утихнет и забудется. Тогда мы заново отстроим тебе поместье, и ты снова будешь вести жизнь честного человека. Несмотря на все ваше расположение ко мне, отвечал Ши Цзинь, я не могу отказаться от своего намерения. Если я отыщу своего учителя, то смогу найти себе службу и прожить в довольстве оставшиеся годы моей жизни. — Ты мог бы стать нашим предводителем, — продолжал свои уговоры Джуу, — а разве это так уж плохо? Но, может быть, наш стан кажется тебе слишком убогим? — Я честный человек, — возразил на это Шитзинь, — и не могу пятнать доброе имя моих родителей поэтому не подбивайте меня стать разбойником. Слуги Шидзини, которые пришли вместе с ним в лагерь, остались с разбойниками, а сам он через несколько дней окончательно собрался в путь, и никакие уговоры джуу не могли его удержать. Повязав голову черной косынкой, Шидзинь одел поверх фаньянскую белую войлочную шляпу с красной кистью. Военный халат из белой ткани он затянул широким поясом цвета красной сливы и прицепил к нему длинный меч. Ноги он обмотал полосатой материи и обулся в плетенные пеньковые туфли, удобные для ходьбы. Взял с собой немного денег и самые необходимые вещи, а все остальное имущество оставил в разбойничьем стане. Взвалив узел на плечи, шедзиень отправился в путь почти все разбойники провожали его джуу и двое других предводителей со слезами на глазах простились с ним и огорченные возвратились в свое горное убежище спустившись с горы шаухуашань шедзинь с мечом в руках прямой дорогой направился в пограничный западный район области янь ань шел он около месяца порой перенося и голод и жажду и наконец добрался до города вейжоу тут тоже есть управление пограничной охраны подумал шедень может статься что мой учитель ван зинь служит именно здесь Весь город Вейджоу состоял из шести улиц, и было там три рынка. На одном из перекрестков Шидзинь заметил небольшую чайную, зашел туда и занял место за столом. — Какой чай разрешите вам подать? — спросил подошедший к нему слуга. — Простой, заваренный в чашке слуга заварил чай и поставил чашку перед шдзинем скажи пожалуйста где здесь управление пограничными войсками обратился к нему шидзинь а вот как раз напротив ответил тот а не числится ли в здешнем управлении пограничной охраны учитель фехтования ванзинь из восточной столицы снова спросил шидзинь «Здесь очень много учителей фехтования», — ответил слуга. «И есть человека четыре, который носит фамилию Ван. Я не знаю, который из них Ван Дзинь». В это время в чайную большими шагами вошел дюжий мужчина. Взглянув на него, Ши Дзинь сразу признал в нем военного. Ростом он был не меньше восьмичи, широкоплечий и мускулистый. У него было круглое лицо, огромные уши, прямой нос, большой рот, а борода и усы, как у барсука. Голова его была повязана косынкой из полосатого шелка, скрепленной на затылке золотыми кольцами, какие выделываются в тай -юане. Он носил боевой халат из зеленой ткани, подпоясанный двойным поясом, гражданским и военным. И обут был в светло-желтые сапоги, сшитые в четыре шва и напоминающие когти коршуна. Когда вошедший опустился на стул, слуга шепнул Шидзиню. — Это командир пограничных войск. Можете узнать у него все, что вам нужно об учителе фехтования, которого вы разыскиваете. Шидзинь поспешно встал, Поклонился незнакомцу и сказал, «Прошу вас выпить со мною чаю». Взглянув на Шидзиня, неизвестно решил по его мужественному облику, что это человек достойный, и ответил на поклон. Когда они уселись, Шидзинь сказал, «Простите меня за смелость, разрешите узнать ваше имя». «Я...» — Командир пограничных войск, — отвечал военный. — Зовут меня Луда. Разрешите в свою очередь и мне узнать ваше имя. — Сам я родом из уезда Хуаинь, округа Хуаджоу. — Зовут меня Шидзинь, — отвечал тот. — Был у меня учитель, мастер фехтования при войске восточной столице по имени Ван Дзинь. — Я хотел бы спросить вас, не служит ли он здесь, в вашем управлении? — Уж не тот ли вы, господин Шидзинь, которого прозвали Девятидраконовый, родом из деревни Шидзяцунь? — спросил Луда. — Он самый. — с поклоном отвечал Шидзинь. Луда поспешил ответить на его поклон и сказал... Вот уж поистине, никакая молва не заменит встречи. Так вы разыскиваете мастера фехтования в Зиня. Не того ли в Зиня, который в восточной столице пострадал от военачальника Гао Цю, Того самого! — воскликнул Шитзинь. — Я тоже слышал о нем, — продолжал Луда. — Но его здесь нет. Он несет службу в пограничном управлении Старого Чуна, округа Янань. Во главе же нашей охраны, Вей Джоу, стоит молодой Чун. О вашем славном имени я так много наслышан, что счел бы для себя большой честью пригласить вас выпить вина по случаю нашей встречи. Луда повел его из чайны. У дверей он обернулся и сказал слуге. — За чай я расплачусь сам. — Пожалуйста, не беспокойтесь, — почтительно ответил слуга. Рука об руку, Луда и Шидзинь вышли из чайны. Пройдя несколько шагов, они увидели большую толпу. — Посмотрим, что там происходит, — предложил Шидзинь. Протискавшись вперед, они увидели человека, державшего в руках более десятка палец. На земле возле него стоял большой лоток с разного рода снадобьями, мазями и пластырями. Это оказался бродячий аптекарь и фехтовальщик. Шидзин сразу же признал в нем своего первого учителя фехтования, Лиджуна, по прозвищу Истребитель Тигров. «Учитель — Учитель! — крикнул из толпы Шидзинь. — Давненько мы с вами не виделись. — Как ты сюда попал? — радостно воскликнул ли Лиджун, узнав своего ученика. — Ну, раз ты учитель господина Шидзиня, так пойдем вместе с нами выпить вина, — вставил Луда подождите господин командир вот я сейчас распродам свои лекарства заработаю немного денег и тогда пойду с вами кто же то будет ждать тебя возмутился луда если хочешь идти с нами брось немедленно свою торговлю это мой единственный заработок возразил лиджун я не могу от него отказаться идите вперед господин командир а я догоню вас «И вы, дорогой ученик, идите!» — обратился он к Шидзине. Эти слова вывели Луда из себя, и он набросился на толпу зева, громко крича. «Эй вы, чертовы бездельники! Расходитесь сейчас же! Кто не уйдет, бить буду!» Собравшиеся, узнав Луда, тотчас разбежались. Выходка Луда рассердила Лиджуна. Но он не осмелился показать этого и только с улыбкой сказал: «Но «Ну и горячий же вы человек". Затем он спрятал свои вещи в мешок, уложил пики и палицы, и они отправились дальше втроём. Повернув за угол, друзья подошли к известному кабачку около Джолского моста. У дверей питейного заведения стоял шест на котором развивалось полотнище с надписью, что здесь торгуют водкой. Войдя в кабачок, все трое поднялись наверх и выбрали чистую и уютную комнатку. Луда занял место хозяина, Лиджун сел против него, а пониже поместился Шидзинь. Слуга приветствовал гостей и, узнав Луда, обратился к нему. — Господин начальник, сколько прикажете подать вина? — Для начала подай нам четыре рога. Расставляя закуски, фрукты и вино, слуга снова спросил. — Что господам угодно кушать? — Что ты все лезешь с вопросами? — закричал луда. — Что есть, то и подавай. Тебе за все будет уплачено. — Вот болтливый негодяй попался, — выругался он. слуга ушел, и вскоре принес подогретое вино, а затем уставил весь стол мясными блюдами. Они выпили уже по нескольку чашек вина, поговорили о различных приемах фехтования и, довольные друг другом, вели спокойную беседу, когда из соседней комнаты вдруг послышался тихий плач и всхлипывание. Это так рассердило Луда, что он в гневе смахнул со стола все тарелки и чашки. На шум прибежал слуга, и при виде разгневанного командира, сложив руки, взмолился. — Если вам что-нибудь нужно, господин начальник, пожалуйста, приказывайте, и вам все будет подано. — Что мне нужно? — закричал Луда. — Не знаешь ты меня, что ли? «Как это ты допускаешь, чтобы кто-то плакал в соседней комнате и мешал нашей пирушке? Мало я тебе давал за труды!» «Не сердитесь, господин!» — оправдывался слуга. «Как бы я смел допустить, чтобы кто-нибудь помешал вам?» «Это плачут отец и дочь, певцы, которые выступают перед нашими гостями. Они не знали, что вы здесь» и потому не сдерживали своих слез. — Очень странно, — промолвил Луда. — Ну-ка, позови их ко мне. Слуга исчез, и немного погодя вошли певцы. Впереди девушка лет восемнадцати, а позади старик лет шестидесяти с кастаньетами. Хотя девушку нельзя было назвать красавицей, но была она очень привлекательна. Утирая слезы, девушка подошла к гостям и трижды глубоко поклонилась, пожелав им счастья и здоровья. Вслед за ней поздоровался с гостями и старик. — Кто вы такие и почему плачете? — спросил Луда. — Разрешите мне, недостойный, рассказать вам нашу историю, — начала девушка. — Мы жители восточной столицы. Вместе с отцом и матерью я приехала в Вейджоу к родственникам, но оказалось, что они переехали в южную столицу. Матушка моя заболела в гостинице и умерла, а мы с отцом на свое горе остались здесь. В этом городе живет один богач, господин Джен, именующий себя сановником западных районов. Я ему приглянулась, и он, желая сделать меня своей наложницей, подослал сватов и принудил меня заключить с ним договор. Но кто бы мог подумать, что договор о нашем сожительстве он подпишет, а от выплаты трех тысяч связок монет откажется. Он привел меня к себе. Но не прошло и трех месяцев, как его старшая жена, очень злая женщина, выгнала меня из дому Мало того, она еще подговорила хозяина гостиницы, где мы с отцом остановились, требовать, чтобы я вернула деньги, которые мне следовали по договору. Отец у меня слабый и робкий, он не может с ним тягаться. Они люди богатые и влиятельные. Но ведь мы с отцом не получили ни одной монеты. А теперь... С нас требует возвращения всех денег. Вот так мы и попали в беду. Хорошо еще, что отец с детства обучил меня петь песенки. Мы каждый день приходим сюда и поем перед посетителями. Это дает нам небольшой заработок. Большую часть денег нам приходится отдавать хозяину гостинице. А остаток мы откладываем на дорогу. За последние два дня... Посетителей в кабачке было мало, и мы не заработали даже того, что вынуждены отдавать. Вот мы и боимся, что господин Джен придет и будет над нами издеваться. Защиты нам искать негде, некому даже пожаловаться. Плакали мы от безысходного горя и не знали, что мешаем вам, уважаемые господа. Будьте милостивы. — И простите нас. — Как вас зовут? В какой гостинице вы остановились? — спросил Луда. — И где живет этот сановник Джен? — Зовут меня Дзинь-Эр, так как я был вторым в семье, — отвечал старик. — Имя моей дочери лянь Господин Джен — это мясник, хозяин лавки у моста Джоу-Юнянь. Он известен под прозвищем «Сановник западных районов». Мы живем с дочерью в гостинице у восточных ворот, которую содержит некий Лу. «Тьфу, пропасть!» — сплюнул Луда, выслушав старика. «Я-то думаю, кто же тот сановник Джен? Оказывается, это всего-навсего мясник Джен, который режет свиней. Грязная тварь! Нажился на поставках пограничной охраны, открыл мясную лавку, а теперь еще обманывает бедных людей. Подождите меня здесь, сказал он Лиджуну и Шидзиню. Я убью эту скотину и сейчас же вернусь. Лиджун и Шидзин стали успокаивать его и уговаривать отложить расправу до завтра. После долгих стараний им удалось уломать его.